Время действия – еще почти неделю спустя. Место действия – воинская часть, в которой проходит службу Джувон. Джувон со служивцами смотрит телевизор. «Тихо, тихо!» – командует кто-то. «Предводителю не слышно. Сейчас президент Фэн Этетеймент будет представлять новую участницу короны. Тихо! Сделайте погромче телек!» На экране в этот момент показывают, как участницы группы дружно раз за разом тянут за декоративный канат, стягивая с его помощью большое блестящее полотнище золотого цвета с какой-то квадратной конструкцией. Когда полотнище наконец спадает, внутри появившегося куба, составленного из одних ребер, становится видна неподвижно сидящая девушка, словно как бы подарок в коробке. «Представляем вам новую участницу группы Корона, учащуюся выпускного класса школы Кирин Пак Юн Ми», восклицает ведущий. Издав горловой звук, Джион замирает, вытаращенными глазами смотря на экран, на котором улыбающаяся Юн Ми встала со своего места и выходит из куба. Корона аплодирует. «Так это же девушка-предводителя!» сообразил, восклицает кто-то. Секундная пауза и раздается хор голосов. «Точно! Вот круто! Ох, нифига себе!» «Вот эта девчонка!» «Дживон, а ты знал?» «Нет, ты не знал? Она ничего тебе не сказала?» «Вот дает!» «Вот это сюрприз она тебе сделала!» «Даже не знаю, слышал ли я где про такое. Это только в древности девушки делали для своих парней такие подарки». «Да, еще только школьница, а уже добилась такого успеха. Осуществила в молодости свою мечту. Такое случается с немногими. Поздравляю, Хион! Нашел такую девушку!» «Хион, поздравляю!» «Поздравляю!» Сослуживцы шумно поздравляют Джувона, по-дружески хлопая его ладонями по плечам и желая всяческих благ. Джувон принимает поздравления с застывшей и слегка перекошенной улыбкой на губах, автоматически кивая на каждое пожелание и хлопок. Наконец, поток поздравлений иссякает, и он получает возможность сделать большой глоток колы из своего стакана, чтобы прийти в себя. Дебютантка будет выступать под сценическим именем Агдан, которое она выбрала для себя сама сообщает следующую новость ведущий, голос которого вновь становится слышен. Фонтан сладкой липкой колы ударяет во все стороны из поперхнувшегося от этого сообщения Джувона, орошая все и всех вокруг него. Сослуживцы, внезапно попав под дождь из колы, активно и недвусмысленно выражают свое негодование этим фактом. Но, увидев, что Джувон заходится в кашле, пытаясь не утонуть в стакане газировки, прекращают ругаться и начинают охлопывать товарища по спине, спасая ему жизнь. Им удается это сделать достаточно быстро. И они опять разворачиваются к телевизору, на котором в этот момент Юнми, выбравшись из коробки, уже показывает, как умеет двигаться. Под музыку из невиданного тут кинофильма «Джентльмены удачи» она лихо танцует, изображая что-то типа французского подростка. Мешковатые брюки, мешковатый пиджак и кепка на голове, а также подтянутые до локтей рукава пиджака, ей весьма помогают в создании образа. Когда по ходу действия в музыке звучит свист, Юнми засовывает руки в карманы брюк и танцует преимущественно на носках ног, делая при этом вид, что свистит сама. Выступление завершается. Пока, сослуживцы Джи Вона, обсуждают ни на что корейское похожий номер, ведущий задает вопрос Юнми интересуясь ее сценическим образом. Слегка запыхавшаяся юнми, которой сунули под нос микрофон, объясняет, что костюм выбран ею для того, чтобы представить песню, которую она написала сама и которую сейчас исполнит. «Поскольку, — говорит она, — этот год в Корее назван годом Франции, то песню я написала на французском, и костюм мой — французский тамбой». «О-о-о!» выражает свое восхищение казарма джоон напрягается неожиданно став разделителем успеха Юнми ведь если она провалится то все станут выражать ему сочувствие словно провалился он Д джоон впервые попадает в такую ситуацию, когда он полностью зависит от кого-то постороннего и ему очень неуютно в таком положении а где ты так хорошо научилась танцевать спрашивает ее ведущий в школе Я практиковалась в Америке, отвечает Юнми и уточняет, где именно. Ни словом не упомянув Джубона. В Медельин Кларк Студиос. О, уважительно наклоняет голову ведущий. О, -о, -о, О, уважительно вторят ему сослуживцы Джубона. Между тем Юнми, восстановив дыхание, приступает к исполнению Паркетэ вас». Группа «Корона», рассевшись по краю сцены на высоких одноногих стульях по типу барных, с удивлением наблюдают за ней. Похоже, это исполнение они слышат впервые, так же, как и фанаты в зале, приглашенные на презентацию. юнми уверенно заканчивает песню. «Ведущий хлопает», выражая восторг. «Корона, улыбаясь, хлопает». «Сослуживцы Джиона после паузы тоже хлопают». «Круто!» – произносит кто-то. Мне кажется, что у нее отличное произношение. «А ты прямо такой француз?» – возражает ему кто-то. «Так разбираешься во французском?» «Джувон!» – раздается голос. «Где твоя девушка научилась так говорить по-французски?» «Она окупила самоучитель за 3000 вон!» – отвечает тот, несколько потерявшись в потоке событий. Все вокруг ржут, решив, что он пошутил. Пока все смеются, ведущий начинает задавать вопросы Юнми, где она настолько хорошо выучила французский, что даже может писать на нем песни. «По самоучителю сон ценним, отвечает ему Юнми, смотря честными причестными глазами. После ее слов перед телевизором наступает глубокая тишина. Солдаты во все глаза смотрят за происходящим на экране, не веря ни своим ушам, ни глазам. Ведущий делает вид, что особо тоже не верит, начинает болтать, и его болтовня заканчивается тем, что под объектив телекамеры на сцену выносят пять золотых сертификатов ЮНМИ. «Как тебе удалось выучить столько языков?» – спрашивает их хозяйку ведущий «По самоучителям Санбэни?» – недоуменно пожимает в ответ плечами та. «Кто-то из солдат, сидевший с края, после этих слов падает со стула на пол, а остальные раздражаются вопросами, пытаясь выяснить друг у друга, возможно ли такое. «Предводитель!» Обращаются к Дживону, как к должному знать. «Это правда? Ты видел, как она училась иностранным языкам по самоучителям?» «Нет», – крутит головой тот, ощущая, что попал во что-то нехорошее. «Когда я с ней познакомился, она их уже все знала». М, -м, -м, -м, м разочарованно гудит от его слов толпа, не сумевшая тут и сейчас установить истину. Пока народ пытается найти правду в спорах между собой, на сцене продолжаются испытания новичка. Ведущий сообщает, что Юнми умеет играть на электрогитаре, и сейчас она это продемонстрирует, исполнив композицию собственного сочинения. Со скрипкой в руках на сцене появляется Ли Херин. Сослуживцы Джоона ее сразу узнают и приветствуют одобрительными криками. Херин, красавица, громко заявляет кто-то и получает в поддержку одобрительный гул остальных. Юнми, между тем, скидывает свой пиджак и перебрасывает через шею ремень гитары, постаравшись не задеть кепку на своей голове. Проведя медиатором по струнам, смотрит, есть ли звук, и, повернувшись к хейрин, кивает. Спустя несколько секунд со сцены ударяет зима. Глохшие фаны в зале и корона на сцене наконец оказываются в тишине круто восклицается служивец д джона агдан играет не хуже чем пак сонку ну ты сказал тут же кто то ему возражает ей еще учиться и учиться чтобы хотя бы на миллиметр приблизиться к мастеру сонку а вот и нет а вот и да давай спросим у остальных Пока перед телевизором разгорается новый спор, Юнми на сцене рассказывает историю создания только что прозвучавшего произведения. Как оно пришло ей в голову и как она воплотила идею в звук, используя свой синтезатор. В процессе обсуждения выясняется тот факт, что Шторм, который исполняет сейчас Лихий Рин, это тоже музыка Юнми. казарме этому верят с трудом, а ведущий предлагает Юнми показать зрителям, как она управляется синтезатором. Пока на сцену выносят инструмент, Юнми объясняет слушателям, что сейчас она исполнит музыку, написанную в школе, в качестве задания для новогоднего концерта. «Называется она «Сон в жаркий полдень», — говорит Юнми. В ней будут звучать восточные мотивы. В начальном варианте ее исполняли трое — свирель, акустическая гитара и синтезатор. Но поскольку я сегодня одна, то партии свирели и гитары исполнит запрограммированный мною кинг Закончив говорить, она подходит к синтезатору и, убедившись, что все в порядке и звук есть, опускает пальцы на клавиши. она играет. Ведущий с сосредоточенным видом рассматривает корк, а именно его нижнюю часть. Камера делает наезд, и становится видно, что она сделана из фанеры. Что, собственно, и становится следующим вопросом ведущего. Ёнмине это рассказывает печальную историю про то, как играть ей хотелось, а денег на инструмент не было. И вот она, кое-как скопив и заработав на подработках, купила с рук синтезатор с разбитым корпусом. И сама его потом восстанавливала, пилой выпиливая из фанеры детали. Вот тут вот такая мозоль была, делится с ведущим воспоминаниями о былых трудностях Юнми, тыкая пальцем в правую ладошку, на которой уже давным-давно не осталось никакого следа. Джувон насмешливо хмыкает. "Да, так", отвечает он на вопрос сослуживца, среагировавшего на звук, решив не говорить, что в этом участвовал. Хён «А ты чего, не мог ей денег дать?» – спрашивают его. «Смотри, как девчонка мучилась!» Хён попадает на секунду в тупик и отвечает, как уже не в первый раз за вечер. «Это было еще до того, как мы познакомились». отзываются ему понимающе «Значит, вы совсем недавно знакомы?» «Совсем-совсем недавно!» – активно кивая головой, подтверждает Джуон. «Совсем чуть-чуть!» «Повезло тебе!» – говорят ему, – что перед армией. «Ушел бы служить, так бы и не познакомился». «Ага», – с непонятной интонацией отзывается Джи Вон, – «повезло». «Хион, расскажи, как ты с ней познакомился?» Раздается вопрос, без которого обойтись было никак нельзя. Джи Вон округляет глаза и надувает щеки. «Случайно», – говорит он, смотря на экран телевизора, на котором Юнми Ми танцует вместе с короной, и предлагает. «Давайте досмотрим». «Класс!» – восхищается кто-то из сослуживцев и мечтательно произносит. «Вот бы их вблизи посмотреть!» Секунды две, после его слов, все молча продолжают смотреть телевизор, пока до кого-то не доходит. «Так Агдан, девушка-предводителя!» – раздается в тишине глаз несущего истину. «Она же обязательно приедет навестить своего парня в армии! И не одна приедет, а сан -Б. И мы их всех увидим вблизи! А-а-а-а!» Перед телевизором начинается форменное ликование. Сослуживцы начинают орать и прыгать, подбрасывать в воздух головные уборы и что было в этот момент у них в руках. Те, кто поближе к Джувону, опять хлопают его ладонями по плечам и спине. Джувон с застывшей улыбкой на губах пытается уворачиваться».